Глава 55. Акеран, муж Акиты, влез в разговор Шазим, обидевшийся за друга. Между прочим, отец вашей правнучки. Мужчина, почему-то перестав улыбаться, нахмурился и очень внимательно оглядел Кера. Потом, сделав рукой приглашающий жест Солю и Оль-Ару, произнес. «Добро пожаловать в священную дубовую рощу, потомки духов и Фейри». Парни, растерянно оглядываясь на остающихся, двинулись к появившейся тропинке. Соль постоянно притормаживал, поглядывая на ненора Да и Оль-Ар, прежде чем к тропе пойти, с виноватым видом покружил вокруг брата. Даже оставил ему свою куртку, на которую мальчишка радостно плюхнулся, удобно устроившись под деревом. «Валите уж, так и быть. Потом нам расскажете», — улыбнулся уходящим ненор нащупав в кармане чужой куртки большое сочное яблоко. «Мы принесем вам угощение», — снизошел до остающихся лесной дух, чтобы не так скучно было ждать, и постараемся не сильно задерживать наших гостей. И уже скрываясь в чаще, обернулся и пристально взглянул на Кирана. «То, что ты сделал моей внучке ребенка, не делает тебя ее мужем. Вы не прошли ни через один обряд, ни древний, ни эльфийский, ни человеческий». Ты ни разу вслух не назвал её своей женой». «Ну, зашибись теперь». И Шазим от души выругался, с сочувствием на молчаливого и злого Кера поглядывая. «А, по-моему, всё правильно сказал». Хмыкнул Ненорф, грызаясь в яблоко. Но, начав жевать, он сообразил, что неплохо было бы с остальными поделиться. Достав ножик, мальчишка прищурился и принялся разрезать найденную в кармане брата добычу на три части. одновременно продолжая мысль свою высказывать. «Эльфийский обряд не так много времени требует. Свидетелей вокруг достаточно. Колец только нет». И Ненор вздохнул, но тут же оживился. «Зато ты Аките кулон золотой подарил». «Кулон ей мой отец подарить должен был», — хмыкнул Кер. «А жених — кольцо семейное. Родовое с вензелем и прочим урой. Откуда у меня такое, если мой отец — человек, и умер он уже давно?» «Значит, по-людским обычаям надо. В храм». «Да кто полукровку эльфийского в храм людской пустят? Искренне возмутился Керан. «Я, когда с другой человечкой встречался, пытался просто вслед за ней туда войти, чтобы под дождем не мокнуть. Так меня выгнали с криками». «Значит, просто живите вместе, без всяких глупостей этих», предложил Шазим. «У оборотней все просто было. Сказал, люблю, давай жить вместе. Тебе «да» ответили». «И всё. Муж и жена. Ну, ещё стаю и альфу в известность поставить нужно. С друзьями последнюю холостяцкую охоту устроить. Но это всё уже чисто для веселья, чтобы запомнилось». «Нет. Кольцо ж ты материнское ей отдать должен. Женское». Нравоучительным взрослым тоном выдал с набитым ртом Ненор. «Как приедем, спроси у матери своей. Наверняка есть у неё такое кольцо». «Да зачем нам по-эльфийски-то?» — буркнул Керан, — но про кольцо задумался. Только думай, не думай, а пока домой не вернутся, с кольцом ничего и не выяснить. Опять же, пустят ли его теперь в деревню? Он же пообещал дарсе убить, а в итоге столбом меч сжимающим всю битву простоял. Не выполнил обещание Аль, когда удалось от занудных эльфов сбежать, сначала Берта нашёл. С презрением посмотрел на большой ворох трупиков крыс, действительно огромных, размером с дикого кота, скривился, изображая рвотный позыв. Потом ринулся на свиней охотиться, съедая их там, где поймал. Но при этом он успевал через каждые минут пять-десять возникнуть перед Акитой, гуляющий по в сопровождении уже сытого козлоголового. Убедиться хотелось, что у них всё в порядке. «Нет, эльф у неё не совсем слабак бесполезный оказался». но всё же спокойнее, когда забавная рыжая Фейри под его присмотром, а не сидит среди теплокровных тормозов. Аль даже не сомневался, что старый маг, дважды за сегодня попытавшийся его убить, вскоре появится здесь, чтобы попытаться убить его в третий раз. Старик был хоть и древний, но упрямый. Значит, надо было успеть восстановить силы и спрятать рыжую понадёжнее. А самому вернуться к эльфам, С магом проще сражаться, когда у тебя под боком тоже маги есть. На шею себе можно и оборотня закинуть с антимагической побрякушкой. Того и повредить не так страшно, и восстановится он быстро. И, короче, к он привык, так что её надо спрятать. И Аля инстинктивно тянула к такому надёжному месту. Как только он сообразил, что оказался в деревушке, созданной Мэйдлором, и, оглядевшись, понял, что вокруг вместо привычных елей и елок дубы и осины, в голове забрежила смутная догадка. Бегая по лесу за очередной свиньей, он одновременно принюхивался, приглядывался и, даже не будучи магом, чувствовал, что они постепенно к огромному магическому источнику приближаются. Берт магию чувствовал хуже, потому как был всего лишь видоизмененным вампирской кровью низшим демоном, а не сыном волшебного древнего существа, как Ферянши. Но когда и тот напрягся, Аль понял, что искать надо вот прямо где-то тут, и нашёл. Противная верёвка то появлялась, то исчезала, поэтому пришлось по деревьям передвигаться, чтобы лучше видно было. Берт внизу бежал с акитой на руках и врезался прямо рогами в чащу, тупица. Но едва Аль с каната на поляну спрыгнул, громко смеясь от того, как козлоголовый вокруг чащи в панике бегает, Так у того тропинка под ногами появилась, и по той тропинке сначала Акито пробежалась, прямо до поляны. Закружилась по ней, радостная. «Какая красота! А пахнет как!» «Магией пахнет, дурочка!» Вроде и обругал, но всё равно улыбнулся. Смешная она. А потом появились лесные духи, двое из которых оказались родственниками рыжий. Цветочная фея и дубовник — накрепко со своим деревом связанной и живущей, пока его дуб живёт. Материнская кровь позволяла Алю видеть и тех духов, чьи деревья умерли, а новые, в которые им можно было бы заселиться, ещё не выросли. Таких здесь тоже хватало, прозрачных и молчаливых, никому, кроме ферянши, певца смерти, невидимых. Правда, Берт, будучи демоном, тоже смерть чувствовал, от соприкосновений поёживался. но видеть никого не мог. Радовались лесные духи Акити. Но и явившихся с ней тоже приняли, хотя угощали только фруктами, зеленью и овощами. Аль на ухо девушке старую шутку напомнил о том, что цветочные фейри только пыльцой питаются. И та едва от смеха удержалась, старательно сохраняя серьёзность. Аферянши продолжал веселиться — нашёптывая о том, что хорошо родня Лесная не видела, как какие-то недожаренные куски мяса жадно глотала. Сразу бы в записали, и его бы, Аля, в дурном влиянии обвинили. Девушка как могла пыталась вести себя прилично, тем более радость-то какая, родители мамины нашлись. Но со стоящим рядом Алем это было очень сложно. Ферянша стал серьёзным только когда разговор зашёл о причине, по которой Марика осталась под присмотром Горжина. Лесные духи не привязаны к своим деревьям и могут бродить по миру, жить там, где вздумается, только умирать им нужно в своей чаще, иначе возродиться не получится. А умереть лесной дух может в двух случаях. Если убьют его самого, и тогда его душу к дереву родному притянет, а он, не заплутав нигде, в чаще очнется ждать своей очереди на возрождение. если повредят его дерево. Вот тогда-то смертью у лесного духа будет страшная, в муках. А если далеко в это время окажется, то и возродиться уже никогда не сможет. И вот беда случилась. Сначала погиб старший брат отца Марики, живущий в нескольких днях пути. Жена его, эльфийка, позаботилась о том, чтобы эту новость родне мужа сообщить, а сама в лес эльфийский жить ушла, вместе с сыном. Но из чащи вскоре весть пришла, что вроде бы всё в порядке, так что родители Марики остались жить в выбранном ими месте. Дочка у них вскоре родилась, но по их меркам вскоре, само собой. Но как-то в ночи отец Марики услышал от своего дерева зов о помощи и, всё бросив, помчался в родную чащу. Жена его, само собой, за ним отправилась. А дочь, уже вполне взрослую, они под опекой знакомого оборотня оставили. Объяснять и прощаться времени не было, портал им знакомый маг пообещал открыть, вот они ему и доверились. А он предателем оказался, попытался в чащу к магическому источнику пробраться. И деревья, как позже выяснилось, по его приказу эльфы рубили, защиту источника ослабляя. Так что пришлось всем лесным духам сплотиться, объединиться, волшебных существ о помощи попросить, и магический источник от злого мага по мере сил защитить. Не смешная, в общем, история получилась. К тому же Акито с Алем почти сразу поняли, что за маг такой к источнику прорывался. А ещё девушка заподозрила, что вроде как выходит, будто Оль-Ар ей не названный брат, а двоюродный. Но уж больно совпадение выходило подозрительное.